Глава 11 в которой происходит преображение и противостояние. Аля собрала недоразобранные вещи и оглядела гостиную. От одной мысли, что в номере ее кто-то мог поджидать, волоски на шее вставали дыбом. На ум приходили всякие триллеры. Хоть и Ницкая не была их любительницей, зато у нее было богатое воображение. Оно рисовало в пустоте комнаты зловещего маньяка, с и холодным жестким взглядом. брр Альбина подхватила с дивана пляжную сумку с Люсей, босоножки перекочевали из нее в чемодан. Вопрос обуви еще стоял не слишком остро, но если борьба с каблуками пойдет такими темпами, придется обновлять парк обуви шедеврами из Поднебесной. Пока ни о каких босоножках речи не шло. Аля размотала бинт, заклеила порез пластырем и надела удобные кроссовки. Порез но терпимо. На место боли приходила ноющая теплота. Слегка прихрамовая Альбина покинула номер. Зато у нее перед глазами не будут стоять шорты бермана или висеть. Нет, вот на эту тему задумываться не стоит. Хотя кольца на пальце у него не было и белого ободка без загара на его месте, так что, скорее всего, не женат или просто не носит кольца. Мда... На ресепшене ее ждала миловидная, но взъерошенная девушка в форменной одежде базы и бейджиком, менеджер Алена. «Госпожа Яницкая, нам очень жаль, что номер не удовлетворил ваших вкусов. Вы можете сказать, что вам не понравилось?» — спросила она, не глядя Али в глаза и сжав у груди правой рукой кулак левой. И наоборот, и опять. Было заметно, что она нервничает. «Похоже, именно она отвечала здесь за все». Сейчас, по крайней мере. И с нее стребует ответ. Али стала жаль девушку. Даже если окно открытым оставила одна из горничных под ее управлением, чем напугала до чертиков. «Я просто хотела, чтобы из окна было видно море», — соврала она первое, пришедшее в голову. «О, конечно! Золотая рыбка всегда исполняет желания гостей!» Алена подняла взгляд и засияла, как небо в новогоднюю ночь. Тут до Яницкой дошло, как прозвучало ее требование об уборке в присутствии хозяйки. Разумеется, меньше всего менеджер Алена подумала, что жалоба вызвана распахнутым окном. Второй мыслью было, а какие еще желания гостей исполняют в золотой рыбке? Она оглядела девушку модельного вида более придирчивым взглядом. Хотя, какое ей дело, какие желания минувшей ночью удовлетворял мистер Доберман? Она даже еще не решила, готова ли с ним замутить. И будут ли у нее вообще спрашивать, решила она или нет? «Мы можем подняться на второй этаж на лифте», — менеджер указала ладонью в сторону кабинок, «как стердес в самолете указывает на запасной выход». Аля посеменила в указанном направлении. Новый номер был скромнее, чем предыдущий, без гидромассажа, и размер ванны поменьше, и обстановка попроще. Но из окна действительно было видно море. Неожиданно Аля поняла, что это ее обрадовало. Хотя сверху его было видно лучше. Мысль о лаунже на крыше напомнила о недописанном ролике. Конечно, утренний лук лучше подходил к теме, но без босоножек он уже не торт. Однако работа не волк, в лес не убежит, то есть снимать все равно придется. Яницкая вытащила из чемодана штатив и пауэрбанк, поправила макияж и потелепалась в сторону лифта. «Да, солнце тоже поменяло положение. Снимать против света занятия неблагодарное, даже если это море. Альбина стала оглядываться в поисках удачного бэкграунда для видео и наткнулась взглядом на Евгению. Материалистка сидела в тени на уткнувшись в читалку. Женя, а вы почему не на пляже? удивилась Хеницкая. Девушка не сразу оторвалась от девайса. Альбина, а вы почему здесь? Аля подошла ближе и села на соседнее кресло. «Вообще-то я задала вопрос первый улыбнулась она. «Со мной все просто. Я шла, шла и не дошла». «Заблудились?» — насмешливо хмыкнула Женя. Видимо, ставила Яницкую где-то на одну ступень с Софией Зубковой. «Нет, каблук сломала», — ответила Аля. И, припомнив обстоятельства этого события, осознала, что, в общем, ее собеседница не слишком ошибается. «Если брать в общем, но... Дьявол в деталях!» А потом ногу порезала. А потом переехала на другой этаж. «Не срослось одним словом», — пожаловалась она. «А вы?» Бухгалтерша снова саркастически хмыкнула. «А что мне делать на пляже?» Она особенно выделила это слово. «Среди мужчин на фоне вас и Софии...» «Нет, я слишком дорожу остатками самооценки». «Честно и самокритично». «Мне кажется, вы не правы», — мягко возразила Альбина. «Вы симпатичная девушка». Просто, как и многие другие, кто успешен в интеллектуальной сфере, считаете, что разрываться между умными и красивыми могут только мартышки. Хотите поучаствовать в небольшом эксперименте, заодно получить небольшую порцию славы?» Евгения подняла бровь. «Давайте поиграем», — предложила Аля. «Я попробую разработать для вас удачные образы и пишу процесс на видео. Если вам нравится итог, я выкладываю туториал в сеть. Если не нравится, удаляем все к чертям собачьим и смываем макияж. Как вам?» «А в чем подвох?» — бухгалтерша склонила голову в бок. «Ни в чем. «Сколько мне это будет стоить?» «Нисколько! Единственная косметика будет моя!» «А в рублях это будет сколько?» — в глазах Евгении засветилось понимание. «Нисколько! Просто это не слишком гигиенично, я в этом смысле. Но я могу воспользоваться и тем, что есть у вас!» Девушка смутилась. «Видимо, пользоваться особо нечем!» — Согласны? Хороший туториал с интересной моделью — это ничуть не хуже, чем то, что Аля начинала писать с утра. — Ну, — потянула Евгения. — Идемте. Номер на втором этаже обладал и еще одним несомненным достоинством — он был лучше освещен. Аля присмотрела подходящий ракурс, чтобы позади не было ничего раздражающего, и усадила бухгалтершу на удобный стул. Установила телефон на штативе, экраном к ней включила запись. «Это чтобы вы видели, что ничего плохого с вами не делают», — объяснила Яницкая. Девушка расслабилась, будто думала, что у Али над ней посмеяться решила. Себе она придвинула кофейный столик и стала выкладывать на него свой набор юного алхимика, как называл его Александр Александрович. «Вы смотрите на уход, будто это орудие пытки», — посмеиваясь прокомментировала Яницкая. «Ну, тут так много всего. Боитесь, что я из вас...» За трешку-матрешку сделаю, не бойтесь. Я тоже иногда смотрю всякие там, что со мной не так, с профессиональными майкаперами. Гляжу на результаты думаю, что модели после их работы становятся еще более нетаковыми, чем были. Предлагаю сделать легкий, милый макияж, чтобы подчеркнуть вашу внутреннюю красоту, как любят говорить интеллектуальные девушки. Аля улыбнулась. Евгения напряглась, явно размышляя над тем, стоит ли ей усмотреть в словах какой-либо намек. Но намека не было. Милый макияж направлен прежде всего на создание иллюзии идеальной кожи, с мягким контурингом. Все очень естественно, вам пойдет! Альбина отправила модель умываться, а потом начала колдовать, напоминая зрителям, как создать эффект фарфоровой кожи с легким сиянием, не злоупотребляя хайлайтером. Конечно, на солнце такого количества слоев стоило бы избегать, но вряд ли ее жертва отправится на солнце в самую жару. А к вечеру часть ее усилий сотрётся естественным образом. Видя, что с каждым последующим шагом ее внешность становится только лучше, Евгения совсем успокоилась и даже стала задавать вопросы, чем оживила запись. Они как раз перешли к бровям и обсуждали хэви-версию а и Дейнерис Таргариен, когда в дверь постучали. Аля пошоркала к выходу, всовывая на ходу ноги в тапочки. В прихожей, в отличие от гостиной, застеленной ковролином, был холодный пол. За дверью оказался доберман в еще не до конца обсохшей одежде. Похоже, только из моря. Взгляд его был одновременно растерян и напряжен, будто он одновременно был и рад ее видеть, и раздражен. А еще от него несло такой мощной волной животной химии, что Аля покрепче вцепилась в косяк, чтобы не утащила куда не надо. «О, Алексей!» Обрадовалась она. «Только простите, ко мне нельзя!» — пролепетала она невнятно. Еще страньше оказалось, что они соседи. Будут теперь жить в любви и радости, как кошка с собакой. События последних двух дней уже не выглядели нелепой случайностью. За ними проглядывала суровая насмешка злодейки судьбы. Аля обязательно об этом поразмыслит, на досуге. А пока ей нужно докрасить Женю и представить ее в новом имидже местному сообществу. Еще какое-то время ушло на укладку. Евгения долго рассматривала себя в зеркало, а потом заявила, что ей нужно переодеться. Так всегда бывает. Когда хорошо выглядишь, хочется выглядеть еще лучше. Аля получила от бухгалтерша разрешение на выгрузку ролика и отпустила ее на все четыре стороны. Она выгрузила запись на комп и села монтировать. Она не делала каких-то особых замут, просто где-то убирала паузы, где-то добавляла подписи. Потом бросила веселую музычку фоном. Все, можно выгружать на канал. И тут будто ждал. Валентин написал, что всех ждут в ресторане. Аля заглянула на схему базы. Ресторан располагался на четвертом этаже, вместе с конференц-залом и танцполом, пока пустующим. Она не слишком торопилась, но подошла четвертой. В ресторане был организован один стол. Два стула стояли с торцов. Владимир и Кирилл уже заняли место у края стола. Кирилл копался в телефоне, Владимир напротив него крутил в пальцах ножек. Алексей стоял у окна спиной к залу. Ну и не больно-то надо. Альбина спросила у Кирилла разрешения сесть рядом, и тот изволил согласиться. Вообще-то мог бы поднять задницу и придвинуть ей стул. Но садиться рядом с Вовой Альбине не хотелось. Во-первых, на соседнем с ним стуле лежал его телефон. Или телефон Добермана. Во-вторых, норма общения с малознакомыми людьми Альбиной на сегодня была выполнена. А Владимир, как существо деликатное, обязательно начал бы разговор. А так, может, обойдется. Аля тоже вытащила девайс и сунула нос в YouTube посмотреть, как там прогресс обработки загруженного видео. Капризный женский голос возвестил о появлении читы Зубковых. Яницкая краем глаза заметила, как быстро Вова убрал телефон с соседнего стула. Вот что значит настоящая женщина. Ее все понимают без слов. София плюхнулась на придвинутый Савелием стул. «А где все?» — возмутилась она. Она явно имела в виду, почему не все, или где остальные. Но что уж судить девушку строго. Привлеченный замечанием к столу подошел до берман, усаживаясь. «Где бы вы думали?» «Да, рядом с Альбиной. Можно подумать, других мест нет». В этот момент позади послышался стук каблуков, и все рефлекторно обернулись на звук. В зал, явно смущаясь, вошла Женя. Она была в простеньком льняном платье чуть ниже колен. Простой летний лук идеально шел к женственному образу, созданному Алей. Яницкая прямо загордилась. Кирилл восхищенно присвистнул. Реакция на уровне пацанской подворотни, но, похоже, это был его потолок. Прекрасно выглядите. Алексей поднялся и придвинул стол бухгалтерша. Али испытала противоречивые чувства гордости за себя и обиды и вздрогнула от резкого брямс ложки о тарелку. Когда уже принесут еду? громко возмутилась София невидимым официантом, и Евгения съежилась. Я же вас спросила! На этот раз она обращалась к альбине. О чем? не поняла та, чтобы вы записали со мной бьюти блок Оскорбленно заявила Зубкова. Вы так очаровательны, польстил ей Вовочка. Кто бы сомневался. Сава сидел, сложив руки на груди. А где наш гостеприимный хозяин? спросил он у тех, кто уже сидел за столом. Здесь, здесь, Валентин вышел из затемненной дальней части ресторана. У нас сегодня знаменательное событие, он расплылся в улыбке. К нам едет ревизор, буркнула Женя, обретая все те колючки, которые Альбина пригладила новым образом. «Почти!» — согласился администратор. «Сегодня у Евгении Соловьёвой день рождения. Я предлагаю поздравить ее. Он развернулся полубоком к зрителям и указал туда, откуда вышел. Окна внезапно, как по команде, зашторились, и из темноты ресторана выехал большой тортик с горящими свечами. Евгения окончательно растерялась, но подружное «поздравляем!» за один раз их затушила. Официантка принесла шикарный букет в корзинке. «Специально для вас привез из города», — сообщил Валентин галантно, целуя руку девушки. Яницкая подумала, что неплохо получилось с туториалом. Понятно, почему Соловьева была так расстроена с утра. И вправду золотая рыбка исполняет желание.